глава 36 не знаю пожала плечами невеста эрлинга вот пришла выяснить я лото улыбнулась открыто немного застенчиво шепра ведь хотел поддержать ее подумалось почему-то сделать женой да не чьей-нибудь а главы сейма показать всем и ей в первую очередь что она не грязная испачканная никому не нужная а наоборот может стать той на кого ориентируется высшее общество драконов Понимание его побуждений приносило своеобразное облегчение. Ява несколько мгновений смотрела в мои глаза, не отводя своих, не моргая. «Я сейчас. Подожди минуточку», — пробормотала я. «Ладно, не шепра, так хоть охранника позову». «Может, снова закричать, и Эрлинг сам появится», — усмехнулась про себя. Ева кивнула, но вместо того, чтобы подождать, повернулась и, медленно осматриваясь, двинулась в комнату. «Хыр!» Я медленно коснулась пальцами своих губ, как делала мама, когда я пыталась употреблять словечки, какими ругались в простонародье. И все же тревога взвилась внутри, не позволила мне оставить девушку и уйти. Там Берли, который держит окаменевшую змею, ту самую, что позвала ее сюда. Кто знает, как это подействует на шаткую психику Евы. Она сделала драконий шаг, переместившись сразу на несколько метров, и я бросилась за ней. Я Лотте!» — коснулась рукой ее плеча, нагнав. Но было уже поздно. Она оказалась там, откуда была видна комната. И Берли со змеей. И, похоже, даже не услышала меня. Застыла зачарована и рассматривала открывшуюся картину. Берли хоть и стоял спиной к нам, едва уловимо напрягся. Повернул голову так, что стала видна часть профиля, прямой нос, доставшийся ему от отца. Он не смотрел на нас, но словно чувствовал что-то. Замер каменным изваянием. Не понимая, как правильнее поступить, я сжала руки. «Ты реальный? Или снова снишься мне?» Пробормотала я Лотта. Я прямо почувствовала, как брат весь внутренне взвелся пружиной и, медленно, словно боясь того, что может увидеть, повернулся. Не знаю, сколько продлился бы их безумно долгий взгляд. Невербальное общение, которое я никак не могла верно истолковать. Если бы не движение, что я уловила краем взгляда. Змея! крикнула, взмахнув рукой. Берли резко развернулся обратно, пытаясь возвратить концентрацию. Видимо, на него слишком сильное впечатление произвело появление Евы. А вот ее реакции я так и не поняла. И разбираться было некогда. Машинально плеснула волной воды в змею, отбрасывая к стене. Тут же подобрала свою магию, чтобы вода ничего не испортила. Этот рефлекс укрепился еще во время наших с тренировок в Мураване. Змея бросилась на Берли. Тому пришлось уворачиваться, отклоняться. Ева тоже вскинула руки. С удивлением я ощутила поток воздушной силы, исходящий от ее ладоней. Почему-то была уверена, что с магией у нее тоже плохо, если с драконицей связь прервалась. Берли выровнялся, ловя змею в магический захват. Позади раздался легкий шорох открывшейся двери, и я обернулась. Шепре. Дракон застыл на миг, словно пытаясь осознать то, что видит. После метнулся вперед размытым движением прямо к кобре, который уже снова удерживал Берли, обратив в камень. «Ну как?» — рыкнул Эрлинг. «Мы же изолировали змею». «Изолировали?» — переспросила я, совсем теряясь в происходящем. «Да», — кивнул Шепре. «Нашли, изловили, спрятали». Приблизившись, я внимательно всмотрелась в змею. Она так и стояла застывшей каменной статуей, Уже совсем в иной позе. Мощные кольца клубились, дыбились, глаза сверкали. Протянув немного магии, я ощупала ее. Это была та же змея, что и в прошлый раз, и в то же время другая. Внешне абсолютно похожа, но магия фиксировала что-то непонятное, будто несуществующее, иное. «Думала, что это фамильяр Расанды, пробормотала я. «Но такое ощущение, будто она и не та. Не та, что приползла ко мне тогда все «Всё-таки фамильяр вашей сестры змея?» — уточнил Шепре. «Не знаю. Никогда его не видела, я же говорила». Пожала я плечами. «Но склоняюсь к мысли, что да. И у Эмвары тоже змея на посохе. И Расанда спрашивала, как зовут твою невесту». А сразу после этого Эмвара заболела. «Чем заболела?» — уточнил Эрлинг, внимательно на меня глядя. Ева тоже прислушивалась. Нет-нет, да я посматривая на Берли. Тот же все силы сосредоточил на Кобре, держал ее, пока мы пытались разобраться. «Не знаю, я отказалась ее лечить. А на следующий день ты получил известие, что...» Замявшись, я бросила взгляд на Еву. «Насколько уместно говорить при ней о её же болезни?» Шепро понял, кивнул. «Но как она могла подослать сюда фамильяра?» — пробормотала я с недоумением. Сверток, что она передала, так и не нашли. «Неужели вы не заметили бы лишнего пассажира?» «Заметили бы», — признал Шепре. «Живых созданий в нем точно не было». «Не хочу вас торопить», — с натугой проговорил Берли. но я долго ее не удержу. И не думаю, что это фамильяр. Скорее, магический образ фамильяра. Слепок. И их, может быть, несколько? Уточнила я. Это очень высокий уровень магии. Серьезно откликнулся Шепре. Не знаю, какой у нее уровень. Меня она не обучала никакому. А мне обещала, что найдет тебе учителя. Мрачно произнес Берли. Когда я приезжал в последний раз. Я улыбнулась. Рассанда даже не заикнулась об этом. Но в словах брата я не сомневалась. Он хотел, чтобы я обучалась магии. И сделал для этого, что мог. Дверь распахнулась, впуская двух драконов в форме охраны, с теми же изображениями главы Сейму груди. Уж не знаю, когда Шепра успел их позвать. В мгновение оценив ситуацию, двумя размытыми следами они переместились к нам. «Маги Земли». Редкость среди драконов. Все-таки у них больше огонь и воздух в крови. Мужчины поддержали брата, забирая у него змею так, чтобы она продолжала оставаться недвижимой. Берли выдохнул, размял кисти рук, пошевелил плечами. Это получается, произнес задумчиво, она передала вам в свертке какую-то заразу, которая плодит образы ее фамильяра, причем вполне реалистичные. Похоже на то. Хмуро отозвался Шепре. «Зачем?» «Она сказала, — вспомнила я, — что собирается женить на себе Шепре, поскольку ее любимый погиб на войне». Шепре отреагировал на эти слова на Дивы безразлично. Видимо, не первая из колдуний, кто строили на него планы. Иначе Эрлинг-старший не боялся бы, что рано или поздно какой-нибудь да удастся охмурить его сына. Зато брат хмыкнул. «О!» Представляю, как она разозлилась, что Лэй Эрлинг только тебе внимание уделял. Берли даже не сомневался, что уделял. Хотя я не сказала бы. А впрочем, действительно, почти сразу стал уделять. Еще и кулон потребовал. Наверное, сестра решила, что я за ее спиной интригую и хочу сама занять высокое положение. «Их три!» — произнесла вдруг Ева, и все взгляды обратились к ней. «Кого?» Озвучил наш общий вопрос Шепры. «Змеи!» — отозвалась девушка, будто это само собой разумелось. «И ты со всеми тремя разговаривала?» — уточнил он. Ева на несколько мгновений задумалась. После выдала. «Они как одна!» Эрлинг нахмурился, переглянулся со своими драконами. «Змея, которую мы поймали на месте!» — сообщил один из них. Шепры задумчиво кивнул. Повернулся к невесте, положил руку ей на плечо. Ты пойдешь с ребятами, хорошо? Сможешь рассказать им все, что знаешь о змее и помочь найти оставшуюся? Ева лото неуверенно оглянулась на Берли, повела плечами. Кивнула неопределенно. Могу помочь, вызвался брат. Шепро несколько мгновений смотрел на обоих. Подозреваю, Берли был вовсе не тем человеком. которого мой дракон хотел бы видеть, принимающим участие в дворцовых расследованиях. С другой стороны, брат уже нам помог. Без него змею могли и не поймать. А на губах Евы мелькнула дивная улыбка. Шепра коротко кивнул. Мужчины, подхватив магию и кобру, направились к выходу. За ними пошла Ева. Замыкал шествие, брат. Мы с Шепра проводили их до выхода. Я хотела было предложить и свою помощь. Но Эрлинг решительно затворил дверь и повернулся ко мне. «Надеюсь, мы все таки проведем сегодняшний день вместе, Амберли. Именно для этого я его и освободил». Рам протянул мне руку, и на его губах снова замерцала та самая таинственная, сводящая с ума улыбка.